Глава четырнадцатая «У кого сегодня занятия «У Крича! В зале для практической магии!» Отвечала, а муж терпеливо ждал, пока я готовила завтрак. Это было приятное утро, самое приятное за последнее время. Сегодня мы завтракали не как обычно в тишине, а разговаривая, обсуждая предстоящий день и смеясь. Ортас мне нравился таким, расслабленным, довольным и счастливым. Теперь я видела во взгляде теплоту и заботу, желая растворяться в его сильных руках. Мы впустую потеряли столько времени, а нужно было просто откровенно поговорить друг с другом. Предупреди Айри, что я могу прийти за ней. Пусть не пугается. Если все получится, проверю их резерв с дар Лаританам сегодня. Только если не совпадут. Отведи ее сразу в нашу комнату. Не стоит ей быть на занятиях. Договорились. Меня рывком потянули на себя. И я тут же оказалась на коленях у мужа. Мне так комфортнее. Хитро улыбаясь, этот довольный мужчина поглощал булочки. И еще. Нам нужно перебраться в одну спальню. Лучше в мою. Там кабинет рядом. В кабинет можешь дойти и из моей. В моей кровать больше. А вот это весомый аргумент. Я рассмеялась, понимая, что в ближайшее время спальня, скорее всего, станет частым местом нашего пребывания. Не предлагал раньше, не знал, как ты отреагируешь, но теперь купи себе все, что хочешь. Сходи с подругами по магазинам, приобрети что-то для себя или для дома, или для меня. «Я хочу, чтобы у тебя было все, понимаешь?» Серьезное лицо выдало напряжение. «Хорошо». Я легко согласилась, и он расслабился. «Мне все-таки кое-что необходимо. А что купить тебе?» «Халат». Отвел взгляд. Ректор умеет смущаться. «А где тот, что я надевала два раза?» «Я потом как-нибудь расскажу». Меня тут же поцеловали, видимо, отвлекая от вопроса. Не сопротивлялась, мне постоянно хотелось касаться своего мужчину. Мне пора. Еще раз поцеловав своего любимого ректора, скрылась в портале. Вы еще не собрались? Выскочив из портала, наткнулась на сонную Айри. Ну, девочки! Это все она? Ткнула пальцем в Лейс подруга. Плескалась 40 минут, не пуская меня. Вот как так, Лив? Тебя же нет, мы вдвоем и по-прежнему ничего не успеваем. Я быстро. Девушка прошмыгнула мимо меня в уборную. А я что? А я ничего. Опять крайняя? Лейс наигранно закатила глаза. Всегда так делала, когда понимала, что виновата. Через 15 минут выходили из комнаты. У Айри со сборами все было в порядке. Когда время поджимало. Шли по территории академии. Весна уже вступила в свои права, и на улице было тепло и солнечно. Немного неуютно становилось в платье с длинными рукавами, но я потерплю, осталось каких-то три дня. — Лив, привет! Неожиданное прикосновение к руке напугало. Передо мной стоял Эд. — Привет! — Давно не видел тебя. Ты с нами не занимаешься. Дарлар так сказал, что помогаешь наполнять хранилище зельями. Видела, мужчина замялся, не решаясь задать главный вопрос. «Когда вернешься к нам?» «Уже после ритуала инициации, в понедельник. Не виделись долго, потому что на последний зов ты не откликнулся. Защитников было всего шестеро. Ну и я. Немного злилась на Эда и других, то сражение могло закончиться плохо для всех». Лив, ты примешь участие в ритуале? Ну, вот и главный вопрос. Да, как и все. Говорят, король дал тебе право выбора. Его глаза не скрывали удивления. Ну да, как женщина может выбирать? Это правда. Выбор за мной. Ага. Вот только я уже и выбрала, и замуж вышла. Я прошу тебя подумать о моей кандидатуре. Я даже рот открыла от неожиданности после его слов. Мой отец отправил запрос королю, как и многие, но я хотел сказать лично тебе. Она подумает, Эд! С обеих сторон меня под руки подхватили подруги и просто уволокли прочь от мужчины. А он так и стоял, смотря нам вслед. Вот нахал! Лейс, говори тише, мы еще недалеко отошли. — прошипела Айри. — Вдруг услышит. — И помни, никто ничего не знает. Это просто, как и все остальные, желает сохранить и приумножить огненную силу в своей семье. — Ага. И именно поэтому предлагает себя, как товар на лавке торговца. Ты видела, чтобы другие так делали? Я понимала негодование лэйс, и она права. Другие огненные так не делали. — Так, хватит меня тащить! — вывернулась из захвата подруг — Тем более мы уже дошли. «Айри, сегодня на занятиях может появиться ректор. Я озвучила твою просьбу. Он проверит вас с Георгом. Так что не пугайся». Подруга молча кивнула. «А теперь пошли. Занятия сейчас начнутся». Дак Крич сегодня пребывал в отличнейшем настроении, которое очень быстро передалось и нам. Заклинание подчинения далось мне легче всего предыдущего. Мне показалось все очень просто – Вытаскиваешь тоненькую ниточку своей магии, сплетая из нее замысловатый узор заклинания, закручивая, обматывая вокруг себя и пускаешь в того, кого необходимо подчинить. Леди. Это заклинание можно применять, например, на животных. Человека подчинить не сможет, а сильный маг даже не заметит такую мелочь. А на детях? Все дружно повернулись в сторону Айри. Да, видимо, она решила применить к племянникам не только магические наручники. Не, ну просто интересно. «Хм, на детях?» — крич задумался. «Наверное, да, леди Дарвайн, но не факт, что на продолжительное время. Минут на двадцать, возможно». Айри сияла, как магический светильник. Улыбка до ушей, хитрющий взгляд и потираемые ладошки. «Ох, не завидую я мальчишкам-сорванцам!» Этим летом тетя будет готова к их приезду. Оливия, а тебе можно попробовать посложнее. Крич вторгся в мои магические нити. Если вот сюда, показал на край паутинки, добавить огонь, а не лекарскую силу, можно усилить заклинание в несколько раз и подчинить своей воле уже человека. Теперь я пробовала сделать узор, пользуясь огнем, и нити зажигались под моей рукой становясь толще, ярче, а само заклинание сильнее. Сейчас не понимала, зачем нам вообще это нужно, но мне нравилось создавать заклинания Это как придумывать что-то новое, еще никем не созданное. В этот момент открылся портал, и из него появился мой муж, собранный, серьезный, даже грозный, ректор в своем привычном обличии. «Профессор, я могу забрать леди Дарвайн?» Нужно решить некоторые вопросы с оплатой ее обучения. — Молодец, дорогой. Отличный повод. — Да, конечно. Айри прошла мимо меня на трясущихся ногах, и я лишь незаметно кивнула. Вот и все. Сегодня мы узнаем, совпадут ли они с Георгом. Я уверена, ей страшно. Но девушка права, выяснить нужно сейчас, чтобы на церемонии инициации в случае несовпадения... Она просто не расплакалась. Айри была воспитана строго с соблюдением всех правил и порядков высших домов. Самообладание на высшем уровне, безэмоциональность, а тем более сдержанность получше, чем у мужчин. Но в вопросах романтических отношений она была, как и все девушки, ранимая, чувствительная и робкая. Что ж, момент истины. Не расслабляемся, девушки, работаем. А теперь заклинание защитного круга. Крич вытащил свою магию, направляя вокруг себя и создавая подобие круга, а затем уже на этот круг накладывал дополнительные узоры, тонкие и еле заметные, но, сплетаясь воедино, они будто создавали стену. — Оливия, попробуйте на мне огонь. — Он серьезно? Я им раз в жизни пользовалась, и то не совсем поняла как. А если я его не закрою, в прошлый раз рядом был ректор. Видимо, прочитав все эмоции на моем лице, Крич стал увереннее. «Ну, Оливия, надо же учиться применять свой огонь. Всем отойти на край зала». «Так, ладно, если сейчас я здесь все сожгу, отвечать не мне, а Кричу». «Мне-то ничего не будет, я жена ректора». Выставив ладонь в профессора, призвала огонь. Тут же хлынул потоком, притормозила. «Нам много не нужно, не фаранов жгем». И он потек не как в первый раз, слабее, но тоже достаточно сильно. Тут же вокруг крича прозрачной стеной заискрился магический купол, укрывая его со всех сторон так, что огонь, встречая преграду, взмывался по ней вверх. Через несколько минут мужчина жестом показал мне прекратить, и я, закрыв ладонь, облегченно вздохнула. Пламя убрали, ничего не сожгли. Внутри все тряслось от напряжения. Я впервые применила огонь добровольно, потому что хотела сама, и у меня получилось. Моя маленькая победа над собой. Вот так применяется защитный круг, даже огонь в нем. Вам будет не страшен, если, конечно, огненный не применит полную силу. А теперь попробуем сами. Занятия продолжились, я начинала нервничать, а Ири не возвращалась. Спустя пару часов профессор нас отпустил, а я потащила лэйс в нашу комнату. «Думаешь, все плохо?» Теперь подруга тоже переживала. Мы, можно сказать, бежали в общежитие. Я попросила ортоса в случае несовпадения не приводить Айри обратно. И я не ошиблась, к сожалению. Айри лежала на кровати, отвернувшись к стене. Ее тело подрагивало от всхлипов, а сама она, сжавшись в комочек, накрылась пледом с головой. Даже страшно было к ней подходить. Сев на краешек, погладила ее по плечу. — Ай, милая! — Мы не совпали. — Совсем? — Плохой вопрос, но уточнить нужно. Бывало так, что огненные с избранницами совпадали лишь наполовину, но этого было достаточно. Совсем. Даже на чуть-чуть нет совпадения. Айри наконец откинула плед и повернулась к нам. Заплаканные красные глаза и опухшее лицо. Мне кажется, я знала, предчувствовала, что ли, и была готова к отрицательному результату. Что сказал Георг? Да ничего не сказал. Извинился за зря подаренную мне надежду и мое потраченное время. Как-то сухо и равнодушно. Я не этого ожидала но рада, что выяснилось сейчас. На инициации, скорее всего, эмоции бы сдержать не смогла. Чем мы можем помочь? лэйс обняла подругу, забравшись с ногами на кровать. Ничем, девочки. Я это переживу. Мне просто нужно немного времени, вот и все. Он мне очень нравится. Правда, я бы хотела большего, но, увы, так бывает. Я ищу встречу своего мужчину. Уверена. Обязательно, милая. Так втроем и просидели несколько часов, болтая и вспоминая веселые истории. Старались хоть немного поднять Арина настроение, Но она права, должно пройти время. «Мне пора, девочки. До завтра. Меня муж ждет!» Обняла подруг и открыла портал. «Вышла прямо в нашей спальне. Знала, муж будет меня ждать. Уже ночь, я задержалась, и, возможно, меня сейчас будут допрашивать где» ортос сидел в кабинете, разбирая бумаги. Тихонько открыв дверь, засмотрелась на сосредоточенного и серьезного мужчину за рабочим столом. — Ты давно дома? — Да, как Айри. Он откинулся на спинку кресла. — Они не совпали. Совсем. — Я знаю. Подошла, и меня тут же усадили на колени, прижав к себе. Она переживает, но все пройдет, ей нужно время. Скажи, если они вступят в союз, у них вообще не будет детей, да? Почему будут? Даже рот от удивления открыла. Я-то думала, что в этом проблема. Но несовпадение резерва означает, что Георг не сможет подпитывать магией огня мальчика. Сила Айри ему просто не позволит, вступит в конфликт, воспринимая как нечто чужое. Она сможет передать только свой дар. А как ты понимаешь, для защитников важно отдать наследнику именно огонь. Даже совпадение наполовину не гарантирует принятие огня. Да, не весело. Стоп, а если я не смогу передать девочке лекарский дар, ей придется стать огненной? Получается так и король сразу же после ее рождения подберет кандидатуру будущего мужа и каждый день будет проверять, насколько она подросла? — Не хочется мне, чтобы мою дочь ставили перед таким же выбором, как и меня. — Милая, не паникуй, пожалуйста, раньше времени, ладно? Муж меня успокаивал, ласково поглаживая по спине. — Еще ничего не случилось. — Крич сегодня заставил меня выпустить огонь. И я справилась, смогла остановить сама. Делилась с ним так, будто в одиночку одолела Фаранов. Замечательно. А если бы спалила половину факультета темной и светлой магии? И что бы мне было? У меня муж вообще-то ректор. Он даже опешил от моей наглости. Должны же быть у меня хоть какие-то привилегии. Ах так, пошли. Лицо серьёзное, а в глазах смешинки. «Ортос, куда?» Поднялся из кресла вместе со мной на руках. «Мы ещё до конца не решили вопрос с дочерью или сыном».